Сурен-Цармудян. Отражение во мгле. Пролог. Третья ступень еще функционировала, выводя свой груз на последнюю стадию полета. Сработали пороховые заряды, отстрелили титановый обтекатель. Когда он рванулся вперед высвободилась покоившаяся в его чреве платформа с остальными конусами. Девять из них были расположены по кругу на спицах жесткости платформы крепления, а десятый находился в ее центре. На высоте 100 километров последняя третья ступень отделилась, как ей было положено, выработав перхлоратомония и октоген — компоненты ее топлива. Платформа с конусами перешла на заключительный пассивный участок траектории. 10 серых конусов отделились синхронно. Каждый включил свой двухсопельный двигатель, который раскручивал снаряд и придавал ему устойчивость. 10 элементов тут же разошлись по заданным координатам в радиусе 800 километров. Два из них имели общую цель — но ее площадь составляла 50 гектаров, и на ней находилось, по разным данным, от 1 миллиона 700 тысяч до 2 миллионов человек. Алло, да, да, Вика, да это же я, Степан. Человек в автобусе засмеялся. Голос мой не узнала. А это симка мне на работе дали. Ну, для работы, да. Ничего страшного, вычтут наш разговор из командировочных. Что? А, долетел нормально. Вот буквально полчаса назад. Да, сейчас в город еду. На автобусе. Какое такси, что ты? Да, сейчас до метро, оттуда в гостиницу, ну и... Да, тут тоже есть метро. А ты думала только в столице? Что? Да шут с ней с курткой, зай. Думаешь, если Сибирь, то холодно? Степан снова засмеялся. Нет, что ты, здесь нынче теплее, чем у нас в Москве. Да, все нормально. Нет, не укачало. Ну все. «Малую целуй от меня. Ладно, хорошо. Из гостиницы позвоню. Все, обнимаю». Он убрал телефон в карман и посмотрел в окно. Слева от трассы, ведущей от аэропорта Толмачева в город, проплывали дома, сменившие длинные ряды гаражей. Где-то в полисадниках поднимался дымок, должно быть, шашлычки люди готовили. Подумав о шашлыке, он даже уловил неповторимый аппетитный запах, из памяти, и напомнивший о том, что последний раз ему довелось поесть еще дома. В Москве, в тысячах километров отсюда. «Весело, наверное, жить возле аэропорта», — подумал Степан Волков, прогоняя мысли о еде, и, откинувшись на спинку сиденья, прикрыл глаза. «Так, дети, не шумим, не толкаемся. Сейчас строимся и организованной колонной идем в метро», Ученики тринадцатой школы вышли из здания государственной филармонии, что у площади Ленина. Галдели, зевали, подшучивали друг на другом. Кто-то уже вставил наушники в уши и включил музыку на телефоне. Некоторые не вынимали наушники в течение всего концерта. Большинство из них считали прогулку в филармонию не самым лучшим занятием во время летних каникул. И не особо они были благодарны классной руководительнице Зинаиде Фёдоровне за желание приобщить десятилетних отроков к высокому искусству. У них были свои заботы и пристрастия, и всех мало волновало, что учительнице то и дело приходилось краснеть. Из-за Кати Абрамовой, которая постоянно обменивалась СМС-ками с кем-то во время представления, из-за Ваньки Черновца, что подсвечивал свою физиономию карманным ПСП. Из-за Феди Самсонова, шутки ради часто включавшего лошадиное ржание на роскошном коммуникаторе. А вообще дети вывели себя отвратительно. Укоризненно покачала головой женщина. Я силком никого в театр не тянула. Что ж вы так позорите меня, ребята? Какое чмо мне в волосы жвачку кинуло? Взвизгнула не по возрасту накрашенная, увешанная золочёными цацками Ларочка Борисова. Федя заржал. Точь в точь как-то лошадь в его коммуникаторе. «Самсонов, ну ты пидорас!» Еще громче взвизгнула девица. «Господи, Лариса, да что это за слова такие?» Воскликнула учительница. «Ты же девочка, в конце концов!» «И что мне, бабочками теперь срать?» Резко ответила школьница. Тем временем Федя Самсонов показал Борисовой средний палец. Костя Ломака, самый высокий и спортивный в классе, которому порядком надоел устроенный его сверстниками балаган, влепил Феде за трещину. Солнце скользило по крышам многоэтажек. Очередной теплый, даже аномально жаркий безоблачный день клонился к своему завершению. «И что дальше?» Высокий, плечистый и коротко стриженный Вадим, выйдя из маршрутки, огляделся и обратился к спутнику, весьма похожему на него сложением, но постарше. «В смысле?» — буркнул Герман, не отрываясь от страниц путеводителя. «Я говорю, как мы его искать будем? Это же миллионный город. Иголка в стоге сена. О чем вообще этот великий контролер думал, нас сюда отправляя? Да что ты паникуешь раньше времени? Найдем. У меня опыт есть. Так, значит, это похоже на фуражку здания, перед нами цирк. А вот это значит улица Гоголя». А вон та, на Нарымская. А почему контролер сюда Тирекса не отправил? Он же родом из этого города, знает его. Или Дьякона, который вроде тоже отсюда. У Рекса сейчас другая работа. За границу он поехал. А Дьякон что-то в столице делает сейчас вроде. Вадим удивленно посмотрел на напарника. То есть как за границу? Он же Тирекс не выездной. А чего же выездной? Очень даже выездной. Он и такие, как он, в определенных случаях. «Постой-ка, так что же это сейчас? Время? Че? Минус?» «Выходит, что так. А мы тут ерундой занимаемся, придурка какого-то разыскиваем». «Вадим, значит, этот придурок важен очень». «Да ты не нервничай». «Не нервничать? Мы его даже в лицо не знаем. А имя и фамилию он сменил, так?» «Контролер же говорил, что у него левый паспорт, верно? Может, он вообще не здесь?» «В Омске, Екатеринбурге и Иркутске его тоже ищут люди-братства». «Да и фото его у меня есть. Так что не дрейф. Это самое вероятное места его пребывания. И вот еще что. Он, как и все в конторе, прошел специальную вакцинацию от этого нового гриппа, который сейчас в Китае свирепствует». «И что?» «Наш старший по секрету сказал, что всем вместе с вакциной вживляли какие-то наночипы. Правда, его сложно засечь, прибор этот. Чип-то сделали, а нормальный пеленгатор на орбиту еще не вывели». Или на старте спутников океан грохнулся, кажись. Не суть, в общем. Но кое-что есть. И сегодня вечером радиус поисков может сузиться до нескольких кварталов. Постой, так что же, и нам эту дрянь вживили? Ну, нам же кололи вакцины. Да какого черта? Повысил голос Вадим. А что тебя беспокоит? Ну, вживили. Может, оно и к лучшему. Легче будет нас из профессиональных переделок вытаскивать. Ну ладно, допустим. А если он уже за бугор слился? Там ведь его голова тоже, ох, как нужна. Не думаю. Аналитики говорят, его мировоззрение не даст ему это сделать. Если только он не решил бежать в Иран, Венесуэлу или на Кубу. А он, кстати, родом отсюда. Ну, есть мнение, что у него интерес. Герман хотел еще что-то сказать, но в этот момент на его поясном ремне в футляре за Засигналил мобильный телефон, исторгая какой-то немецкий марш времен Второй мировой войны. «Это на кого то такую музычку поставил?» — усмехнулся Вадим. «На старшего нашего, на Дитриха. На кого же еще?» — улыбнулся в ответ напарник. «Кстати, может, по нашему объекту какая информация?» «Алло!» «Немчура, блин!» — буркнул Вадим, закуривая сигарету. Герман молчал и вслушивался. И Вадим вдруг заметил, как меняется лицо напарника. Бледнеет, растет напряжение, набухают сосуды на лбу и висках. Что же говорят этому волевому, хладнокровному и рассудительному профессионалу спецподразделения ГРУ, если он так занервничал? «Я все понял», — только и ответил Герман перед тем, как убрать телефон в футляр. «Что там?» — спросил Вадим, затянувшись сигаретным дымом. «У тебя электронные часы?» «Да, а что? скорее вынимай батарейку, и из мобилы тоже». «Да что случилось?» «Планы изменились. Быстро валим из города. Вон такси, за мной, бегом!» Торопливо чеканя каждое слово проговорил Герман. На автостоянке между зданием цирка и Вознесенским собором стояла синяя лада с характерным для такси желтым фонарем на крыше. За рулем сидел, судя по внешности, казах и читал газету «Советская Сибирь». Точнее, статью «Возмездие постигло лесных мстителей». «Командир, свободен?» — громко спросил Герман, распахнув пассажирскую дверь и кидая на сиденье сумку. «Да?» — казах уставился на двух крепких и рослых мужчин. «А куда надо?» за город Пять штук накину сверх твоей цены, если свалим за 10 минут». «Куда, за город «В любую сторону, где ближе выехать. Но подальше от аэропорта и города. В лес, за холм какой-нибудь. Неважно, пять штук сверху. Вадик, садись быстро!» Внизу уже была видна цель. Большой город, окруженный могучими сибирскими лесами, разделенный неровной линией реки, через которую тянулись соединяющие две части города мосты. Южнее река превращалась в огромное водохранилище. Западнее виднелся аэропорт, к которому устремилась одна из двух серых головных частей, неся в себе термоядерный заряд мощностью более 600 килотонн. Целью второго конуса была восточная часть города с ее густонаселенными районами и ТЭЦ. В вечернем небе две вспышки были еще более яркими, чем жаркое полуденное солнце этим днем. Сначала полыхнуло примерно в 400 метрах над военным сектором аэропорта. Второй заряд сработал на высоте 200 метров между Октябрьским и Дзержинскими районами. Тепловое излучение мгновенно воспламенило устланные рубероидом и залитые битумом крыши многоквартирных домов. С молниеносной быстротой от второго эпицентра расширялось кольцо вспыхнувшего автотранспорта, оставленного сопровождавшим взрыв электромагнитным импульсом. Закипел асфальт в радиусе 300 метров. Дальше, в радиусе около километра, асфальт и бетон уже не плавились, но мгновенно белели от светового потока. А там, где на открытом пространстве были люди, они иссушивались, обугливались и разлетались горсткой пепла. В трех километрах от эпицентра на людях, что были на улице, вспыхнула одежда и волосы. Еще хуже пришлось одетым в синтетику. Запарили и задымились деревья. Вспыхивало оперение летящих птиц. Мощный удар термоядерной реакции поднял над землей огромный столб огня и пыли. Расширяясь со сверхзвуковой скоростью, Огненно-полевое кольцо перемалывало дома и транспорт, не говоря уже о человеческих существах. Занявшиеся секунду назад пламенем здания срывались с фундаментов, мгновенно превращаясь в летящую стену обломков, которая врезалась в следующие постройки. Похожая картина творилась и в районе аэропорта. В поселке Павино, Марусино и Толмачево Штаб 41-й дивизии 14-й армии ВВС вспыхнули за доли секунды предшествовавшей ударной волне, которая подхватывала море огня и разносила во все стороны от эпицентра, смешивая деревья, гаражи, машины, самолеты, дома, людей, столбы электролиний. Уже горели вагоны, локомотивы и цистерны на железнодорожном узле южнее аэропорта. Ударная волна подхватывала целые гирлянды горящих составов и, кувыркая их в воздухе, разрывая на части, стремительно уносила прочь. У Дмитровского моста две ударные волны встретились. Смешались несомые ими потоки обломков огня и пыли. Сорвав с двух сторон мост, волны сжали его, бросили концы полотна вместе со всеми машинами, что были над рекой, навстречу друг другу памятка экспедиционного рейдера вторая редакция глава 6 поиск выживших людей в городах с населением до дня x свыше миллиона человек пункт 3 для поиска выживших людей в подобных населенных пунктов надлежит учитывать факторы привязки к местности Следует иметь в виду, что для выживания человека в настоящих условиях, смотри главу 3 пункт 2 памятки, необходимы пресная вода, источники пищи, источники древесины, надежное долговременное укрытие от существующих климатических факторов и других враждебных форм активного и пассивного воздействия. Смотри главу 1 под пункт 3 и 4 памятки. По прибытии экспедиции в соответствующий населенный пункт надлежит иметь достоверное сведения о наличии естественных водных источников в данной местности. Как правило, водоемы типа водохранилищ, прудов и малых озер в качестве источников пресной воды не годятся. Концентрация химических элементов радионуклеидов и других вредоносных агентов делает такие водоемы крайне опасными. Необходима проточная вода. Реки. Подземные источники, грунтовые воды также могут иметь нежелательную концентрацию химикатов и остаточной радиации. Следует учитывать наличие в городе метрополитена. Артерии метро могли уцелеть при ядерных ударах и последовавших за ним сейсмических возмущениях. В метрополитенах может укрыться большое количество людей на весьма продолжительный срок. Следует знать расположение бомбоубежищ, военных комендатур, воинских формирований ПВО, РВСН, ЗКП, ГРЛУ, специализированных госхранилищ и складских помещений класса Д. Несмотря на то, что такие объекты должны подвергаться непосредственному обстрелу спецбоеприпасами, определенный расчет на такой исход событий при проектировании постройки может благополучно повлиять на сохранность существующих там убежищ. В подобных местах могут сохраниться высокоорганизованные в силу военной подготовки и наличия резервов группы выживших. Важно помнить, что любую группу выживших необходимо воспринимать как потенциальную угрозу. Смотри главу 1 под пункт 11.12 настоящей памятки. И стратегию действий в отношении этих групп Следует строить только после скрытых наблюдений и тщательного анализа собранной информации. Смотри главу 2 под пункты 2 и 6 «Настоящие памятки».